Глава 12. Эксцентрический цирк профессора Хрумса Незнайка и Полли добрались до Центрального парка без особых приключений. Правда, путь через весь город оказался длинным, и наши герои пришли туда лишь к вечеру. «Главный вход вон там», — показала Полли на широкие ворота, — «а за ним, кажется, виден какой-то шатер. Наверное, это цирк». Сразу за воротами Незнайка схватил Полли за руку и потащил за собой в сторону от дорожки. «Ты куда?» — воскликнула малышка. «Нам нужно идти прямо». — Но шатерта в стороне от дороги, — возразил Незнайка. — Пошли напрямую, так будет короче. — Хорошо, — неохотно согласилась Полли. — Пойдем, как ты хочешь. Только тут очень темно, я боюсь. — Да, темновато, — согласился Незнайка, — и страшно. Смотри-ка, афиша какая-то висит на дереве. Давай прочитаем. Эксцентрический цирк профессора Хрумса. «Похоже, что мы двигаемся в правильном направлении». Они шли по длинной темной аллее, с обеих сторон которой возвышались высоченные деревья с густыми кронами. На полпути Полли неожиданно остановилась. «Послушай, Незнайка, мне очень страшно. Давай вернемся назад». «А куда нам возвращаться?» «Нет, уж раз идем в цирк, значит идем». «Я думаю, что осталось недалеко. Вот, смотри, афиша и стрелка рядом с ней на дереве. Все правильно». Неожиданно из-за деревьев показался усыпанный огнями и переливающийся гирляндами шатер. «Мы уже пришли», — обрадовался Незнайка. «Это наверняка то самое место». Купол огромного шатра полыхал разноцветными огнями, но в этих огнях было что-то зловещее и пугающее. Поначалу Незнайка не обратил на это внимания, уверенно шагая к освещенному входу. Малыши вошли в шатер и осторожно заглянули за широкую кулису из тяжелой черной материи. Цирк был пуст. Лишь на арене находились два человека. Один из них был клоуном в ярком забавном костюме, второй, высокий седой старик в длинном черном сюртуке, стоял в стороне. Клоун показывал потрясающе смешной номер, а старик хмуро смотрел на клоуна, даже не улыбаясь. Когда клоун закончил выступление, Незнайка и Полли дружно расхохотались. Старик резко обернулся, а на лице его появилась гримаса ярости. «Кто?» — смеялся, — хрипло спросил он. «Мы», — радостно воскликнули малыши. Они вышли на арену и направились к старику. Тот неожиданно грубо крикнул «Стойте! На месте!» Клоун стоял, понурив голову. Он выглядел таким удрученным, что незнайки сразу же захотелось подбодрить его. Он уже хотел что-то сказать, но в этот момент профессор хрумс а вы уже, конечно, догадались, что это был именно он, обернулся и прохрипел. Кармини! Убирайся, прочь! После этого. Профессор Хрумс еле слышно рассмеялся. Глаза его горели таким безумным огнем, что Незнайка и Полли испугались. Взявшись за руки, они стали медленно отступать назад, пока не оказались по другую сторону кулис. — Вы опоздали! — сказал профессор Хрумс. — Сегодняшнее представление уже закончилось. Приходите! завтра. С этими словами он задернул занавес, оставив в нем маленькую щелочку. Незнайка все еще не верил в то, что его так холодно принимают в том самом цирке, куда он так стремился. — Простите, вы не могли бы выслушать нас, — пролепетал он. Профессор стоял прямо под лучами прожектора, повернувшись к незнайке и Полли спиной. Не оборачиваясь, он переспросил «Что?». — Понимаете, мы так долго искали вас, — просящим тоном сказала Полли, — снова отодвигая занавес в сторону. Нам бы очень хотелось, чтобы вы выслушали нас. Профессор обернулся. На губах его играла недобрая усмешка. «А что вы можете мне предложить?» Незнайка смущенно потупился. «Мы хотели бы...» Профессор внимательно осмотрел Незнайку и Полли с головы до ног. От этого взгляда веяло таким замогильным холодом, что Незнайка даже поежился. «Похоже, что вы сбежали из дома, чтобы попасть в цирк», — насмешливо сказал профессор Хрумс. Незнайка стал смущенно хлопать ресницами, а Полли опустила глаза. «Да, это правда. А как вы узнали?» Хрумс снисходительно засмеялся. «Мне уже не раз приходилось сталкиваться с такими, как вы». «И что же вы им...» «Говорили — Говорили? — упавшим голосом спросил Незнайка. Холодная улыбка сползла с лица профессора Хрумса, превратившись в злобную гримасу. — Вы ошиблись цирком! Убирайтесь отсюда! Он с таким пренебрежением махнул рукой, что Полли едва не расплакалась. — Я же сказал вам, убирайтесь! — рявкнул Хрумс и, не дожидаясь, пока они уйдут, отправился, во восвоясь. — Незнайка все еще не верил, что такое может быть. — Послушайте, профессор, — еще раз обратился он, — но ведь у вас цирк, правда, а мы очень, очень хотим выступать! Хрумс словно не слышал этих слов. Он прошел за кулисы и остановился возле длинного шеста, на котором сидели огромные черные вороны. Незнайка шагнул следом за ним. Полли, увидев, что он собирается делать, потянула его за рукав. — Не надо, Незнайка, пойдем. Мне кажется, что нам здесь делать больше нечего. Мы не нужны этому цирку. Но таков уж был незнайка. Если втемяшет себе что-нибудь в голову, Будет стоять на своем, хоть ты тресни. Как это не нужны, — упрямо повторил он. Для того, чтобы попасть в этот цирк, Я из родного города уехал. Что же мне теперь? Возвращаться? Плохо, что ли, там мне было? Гулял бы себе сейчас по улицам, Засунув руки в карманы, и в ус не дул. Я же многое умею, из меня получится настоящий цирковой артист. Нет, я так просто отсюда не уйду, он меня все-таки выслушает. Незнайка уверенно зашагал через арену и направился к профессору, который стоял, поглаживая огромного черного ворона. Полли нерешительно топталась сзади. Может быть, нам все-таки... — Лучше уйти? — Нет, — решительно ответил Незнайка. Профессор неожиданно повернулся к нему. — Лучше послушайтесь совета вашей подружки, — холодно сверкнув глазами, сказал он. — Мне кажется, она говорит разумные вещи. Полли все-таки осмелилась подойти сзади к Незнайке и снова потянула его за рукав. — Пойдем. Мне страшно. Уже совсем стемнело, а мы еще должны добраться до дома. — Нет, я все-таки спрошу в последний раз, — сказал Незнайка. — Так вы не хотите взять нас к себе в цирк?» Профессор неожиданно схватил ворона за хвост и вырвал несколько перьев. Огромная черная птица с оглушительным криком стала метаться над головами малышей. Затем Хрумс повернулся к незнайке, но на этот раз лицо его было растянуто в широкой приветливой улыбке, а голос из надменного превратился в медово-паточный. — Отчего же, — сказал он, — я могу принять вас в цирк? Но для этого вы должны выполнить определенные условия. Возбужденно дыша, Незнайка сделал шаг вперед. Какие условия? — Так, сущая пустяковина, вы должны подписать контракт, и дело с концом. Он достал из внутреннего кармана сюртука бумагу и, развернув, протянул ее Незнайке, Тот уже приготовился читать текст, однако на листе не было написано ни единой буквы. Только в углу красовалась огромная гербовая печать. — Но... но здесь же ничего нет, — запинаясь сказала Полли. — Как можно подписывать контракт, в котором нет ни одного слова? — Профессор Хрумс. Сделал безразличное лицо и стал что-то насвистывать. «Ничего страшного!» — махнул он рукой. «Я не люблю излишне усложнять дела. Ну так что вы будете подписывать или отправитесь домой?» Во-первых, Незнайке было некуда возвращаться, а во-вторых, теперь, когда его мечта была близка к осуществлению. Он добрался до города Лего, нашел цирк, в котором мечтал выступать. Все могло рухнуть. Это перевесило чашу весов. После недолгих колебаний Незнайка кивнул. «Очень хорошо!» – рассмеялся профессор Хрумс и достал ручку с необычным черным пером. Да, Хрумс любил все черное. Арена-цирка была задрапирована черной материей, занавес и кулисы были тоже черными, черной была его одежда и даже афиши его цирка тоже были черными. Хрумс протянул ручку Незнайке — вот, возьми! Ой — Ой! Незнайка почувствовал боль и вскрикнул. На подушечке пальца, которую профессор Хрумс уколол острием пера, красовалась маленькая капелька алой крови. — Зачем вы это сделали? — растерянно спросил Незнайка. — У меня свои методы. Я не задерживаю тех, кому это не нравится. У вас есть еще возможность уйти. Если же вы хотите остаться, пожалуйста, дотроньтесь пальцем до бумаги. Облизывая внезапно пересохшие губы, Незнайка потянулся пальцем к листу бумаги с печатью. — А была, не была, — пробормотал он, — но Полли резко дернула его за рукав. — Не нужно, Незнайка, лучше пойдем отсюда, мне страшно! Злобная улыбка снова озарила лицо профессора Хрумса. Он смерил малышку взглядом и процедил сквозь зубы — страшно? Что ж, это очень хорошо. Я люблю, когда бывает страшно, и зрители, которые приходят в мой цирк, тоже любят, чтобы было страшно, по-настоящему страшно. Так страшно, что начинают дрожать колени, кровь леденеет в жилах, а руки прилипают к подлокотникам кресел. Так страшно, что зрители не могут уснуть ни после представления, ни в следующую ночь, ни еще несколько ночей. Так страшно, что зубы у них сводит судорогой, а сердце останавливается, и мне это очень нравится. Вот как страшно должно быть, а подписать контракт — это совсем не страшно. Нужно только приложить свой палец вот здесь, в нижнем правом углу углу, и дело будет сделано. Никаких лишних формальностей, никаких хлопот. Все очень просто и эффективно. Палец Незнайки медленно тянулся к листу с печатью, а Полли неподвижно застыла на месте. — Ну, давай же, давай! — нетерпеливо сказал профессор. Когда Незнайка понял, что ему не стоило подписывать этот контракт, Было уже поздно. Хрумс бесцеремонно схватил его за палец и ткнул им в чистый лист бумаги. Незнайка успел только охнуть, да и то тихонько. При тусклом свете фонарей было видно, как на бумаге четко проступает текст контракта. Незнайка успел прочитать только несколько случайно попавшихся на глаза пунктов. В одном из них было записано, что подписавший этот договор становится отныне слугой господина Хрумса и обязуется беспрекословно подчиняться ему. За невыполнение распоряжений хозяина слуга может быть наказан каким угодно способом. Сердце у незнайки похолодело. Только сейчас Ему стало ясно, как глубоко он увяз. Он низко опустил голову и отступил назад. Да, теперь договор подписан его кровью, и расторгнуть его сможет только сам. Об этом Незнайка боялся даже и думать. — Полли! Долго смотрела на кровавую подпись Незнайки на контракте. Потом неожиданно всхлипнула и протянула вперед руку «Уколите и меня». Незнайка еще не успел раскрыть рот, как подпись малышки стояла рядом с его именем под текстом договора «Полли, что ты наделала?» Не скрывая своей радости, профессор Хрумс свернул бумагу, сунул ее в нагрудный карман сюртука и широким жестом пригласил малышей пройти на арену. — Итак, дорогие мои, — сказал он, — добро пожаловать в эксцентрический цирк профессора Хрумса. Словно по мановению волшебной палочки, под куполом сразу же зажегся свет, засверкали яркие огни, заиграла негромкая музыка. «Проходите, проходите, не стесняйтесь», — сказал Хрумс, — «теперь этот цирк ваш». Незнайка и Полли, держась за руки, сделали несколько несмелых шагов. Профессор наклонился совсем низко над Незнайкой и прошептал ему на ухо «Ты будешь клоуном». Только сейчас Незнайка заметил, что вместо одного глаза у профессора Хрумса из глазницы торчит Полукруглая шляпка огромного винта. Разрез на шляпке делал ее похожий на змеиный глаз. И шепот профессора напоминал змеиное шипение. Незнайка, незнайка, полли, полли донеслись откуда-то голоса Рекса и пупса. Профессор резко выпрямился и прислушался. Что это? Костлявые руки профессора стали сжиматься в кулаки. Морщины на лице обозначились еще заметней. Незнайка улыбнулся, это мои друзья, не пугайтесь. Хотите, я познакомлю вас с ними? Динозавры? уже давно разыскивали Незнайку и его подругу в аллеях Центрального парка. К несчастью, им удалось найти их слишком поздно. Рекс, не веря своим глазам, долго смотрел на профессора Хрумса, а потом покачал головой. — Хозяин цирка? Схватил Незнайку и Полли за плечи и потащил их назад. «Отойдите! Отойдите от этих монстров! Они могут причинить вам вред!» «Да не бойтесь!» — спокойно сказал Незнайка. «Они совсем безобидные. Вы же видите, какие у них умные глаза!» Рекс зарычал и угрожающе шагнул вперед. «А ну-ка отпусти их!» — сказал он, — братцы, братцы, все будет хорошо, — пытался успокоить разгорячившегося тиранозавра Незнайка. — Но это же профессор Хрумс. Как вы можете доверять ему? Нас предупреждали о нем, нам говорили, что ему нельзя доверять. — Кто это вас предупреждал? — с вызовом спросил профессор. Кто? Ваш брат? Лицо профессора Хрумца озарилось недоброй улыбкой. А, мой родной братец, вот оно что. Теперь мне понятно, что с вами произошло и как вы оказались здесь. Ну что ж, отлично, интересно. Он показывал вам свое дурацкое изобретение. Это радиожеланий. Простодушный Макс тут же выпалил. — Конечно, он нам его показывал. По-моему, ваш брат, капитан Грумс, очень талантливый изобретатель. Кулаки профессора Хрумса снова сжались, но ему удалось сдержаться. — Ладно. «Мы еще посмотрим, кто из нас лучший изобретатель!» — мстительно сказал он. «У меня, между прочим, тоже есть свое радио. Хотите, я вам покажу его? Могу сделать это прямо сейчас?» Он подошел к какой-то неприметной будке. «Вот оно! Мое изобретение!» Рекс замотал головой. «Нет!» Ничего не выйдет. Нам не нужно, ваше радио. Мы вообще не хотим иметь с вами ничего общего. Мы пришли сюда только для того, чтобы забрать с собой наших друзей. Незнайка, Полли, идемте с нами. Мы отправляемся в музей естественной истории. Нас там ждут, и там нам будут рады. Ну, что же вы стоите? Хрумс. Со смехом вытащил из кармана сюртука свернутый в трубку лист бумаги. «Они никуда не пойдут, потому что они подписали контракт и будут работать на меня довольно длительный период времени». Динозавры растерянно переглянулись. Лола тут же подскочила к Полли и, обняв ее за плечи, принялась гладить кожестым крылом по голове. Но ведь это наши единственные друзья. Как же так? Незнайка постарался успокоить Полли и Лолу. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Сам, не веря своим словам, сказал.